Глава 10. Иргром. Со скалы Иргром спускался осторожно. Если тут и была тропа, то пользовались ею во времена незапамятные, если и вовсе пользовались. А потому дорогу приходилось искать на ощупь. Тело его, к великой радости Иргрома, оказалось не только сильнее и выносливее старого, но и показало себя весьма гибким. Теперь он скрупулёзно отмечал различия. Зрение его, утративши цвет, сделалось более острым, при том, что острота эта оказалась весьма интересного толку. Ирграм при желании мог увидеть каждую травинку, а уж движение и вовсе казалось ярким, словно рощерк звезды на небе. Двигались, впрочем, лишь мыши и какой-то весьма шустрый зверь, на этих мышей охотившийся. Этот зверь, почуяв Ирграма, благоразумно скрылся в трещине. трещины попадались на пути часто. Одни были вовсе крохотными, другие расползались тёмными нитями, грозя со временем обернуться вполне себе крупными разломами. Однажды путь пересек такой, ирграм даже решил было искать обход, но тело, сжавшись пружиной, с лёгкостью перемахнуло пустоту. Когти впились в землю на той стороне, а в нос похнуло дымом. И запах этот заставил прижаться, замереть. Ир грамо откуда-то знал, что теперь он невидим для людей с их слабыми глазами и никчёмным обонянием. Его же собственное подсказывало, что впереди расположились четверо, и двое из них страдали животом. Ещё один маялся дурной болезнью, и, пожалуй, жизни ему оставалось не так и долго. Костёр они развели в яме, прикрыв его ветками, и дым всё одно просачивался, прячатся от кого? Он осторожно подобрался поближе. И что делать? Уходить? Тропа одна, если и вовсе это тропой можно назвать. Скала в этом месте становилась почти отвесной, и пройти можно было лишь по краю. Зато с другой стороны ветра выгрызли кусок каменной плоти, и под карнизом, который даже издалека казался ненадёжным, устроились люди. Назад. И еще сутки отсиживаться в пещерах? Вовсе вернуться в подземелье? Дождаться, когда госпожа придет в себя и вспомнит про Иргрома или господин? Нет уж. Он прижался к камню и осторожно, почти ползком двинулся вперед. Шаг. И замереть, вслушиваясь в темноту. Снова шаг. Ночь меж тем набирала силу. И свет кривобокой луны добавил серому миру Ирграма оттенков. Теперь он видел и траву, которая казалась седой, и камни, рассыпавшиеся по тропе. За день такой и покатится вниз шумом, шорохом. Сами легли или люди озаботились. Если так, то люди эти умны, и надо ли с ними связываться? Ирграм подобрался к краю тропы, заглянув в пропасть. «Если отступить назад, поискать и другой путь, может, не стоило убивать того безумца. Кровь его согрела, но вдруг бы существовала еще одна тайная дорога». «Что делать с Танем?» Ирграм вздрогнул, потому как показалось, что говорят очень уж близко. Потом вспомнил, что звуки в горах разносятся далеко, Да и пространство имеет обыкновение их искажать, да и слух у него куда острее прежнего. Ещё шаг. А чего тут? ответил хриплый голос. Ничего уже тут. Возвращаться надо. Может, в замок? робко заметил кто-то третий. Даняться попробуем. Смешок. Лицу украшать. осведомился первый. Или думаешь, что там а такие наивные? «Вот урод!» — он добавил пару слов покрепче. «Интересно, о ком это?» «Надеюсь, и сдох в муках. Ведь как байл! Придем, погодить надо будет, пока ворота откроют. А я и поверил, дурак!» «Интересно или нет? Их всего четверо. А что четверо наемников смогут сделать, даже если им откроют ворота?» «Не спеши!» Этот голос был до того тихим, что кто другой и вовсе не расслышал бы, и звучал он странно, гулко. — Время ещё не пришло. Жди. — Чего? — Когда ворота откроют. — И что? Ты всерьёз, хриплый? Полезешь туда? Там же, видал, маги, големы. Ладно бы только они, но наёмники же ж. А не, если чего заподозрят, то скоренько вздернут. Даже спрашивать не будут, кто зачем. Если повезёт. Если нет, то так вы и спросят. Все свои грешки вспомнишь с самого рождения. Иргор осторожно перетёг под тень скалы. Не то, чтобы разговор был так уж интересен, но рядом с укрытием он ощущал себя поспокойнее, что ли. Я знаю этого, бледнорожий. Тень Ему убить, что он жду справить. А хуже того, что он знает меня. А вот это уже интересно. Иерограмм двигался осторожно и получалось не задевать разбросанные по дороге камни. А вот эхо сторожевого заклятия он ощутил загадя. Простенькое, но сложное в обычный амулет не запихнёшь. Прежде он бы справился, а теперь всё-таки отступить. «И кто эти люди? Наемники?» «Определенно, если знакомы с тенью, а ведь он редко выбирается за пределы города». «Это не имеет значения», — спокойно отозвался хриплый. «Как не имеет? Нам уходить надо». «Куда? Какая разница?» «Большая. Провалишь заказ, и путь в город закроется». «Точно. Наемники». Теперь Ир громад ощущал и пламя костерка, разведённого как-то так хитро, что обычным глазом света не уловишь, и тепло людей, собравшихся рядом. И снова удивился тому, что все-то они были больны. Крыс, ты куда опять? Живот крутит. Что-то там нам подсунули? Спасу нет. Подальше отойди только, а то нас по запаху скоро отыщут. Крыс буркнул в ответ что-то матерное, душевное, и Ирграм прижался к камню, чувствуя, как вяло меняется мир вокруг. Погасло заклятие, зашелестели камни по скале. «Долго мы все одно не просидим», — сказал тот, кто требовал бежать. «Вон, вежий уже почти того, и крысу недолго осталось. Мне тоже как-то такое чувство, что внутри грызет что-то». А я ж здоровый, хриплый, всегда им был. Меня ни одна зараза не брала. А тут что, в этом камушке? Надо ли тебе знать? Надо, хриплый. Ты отыскал заказчика, ты и взял заказ. Ты и не был против. Дурак, потому что мне бы и задуматься, что за такое простое дело и такие деньжищи. Тысяча задатка, ещё по пять на нос после дела. Теперь понятно, откуда щедрость. Тысяча ладно, для мага это не деньги. А потом обещать не обнищать. Знал, что не вернёмся мы. А ты, хриплый, чего молчишь? Кто-то тихо застонал, ир грамо осторожно скользнул ближе. Обойти людей всё одно не выйдет. А вот убить почему нет? Со здоровым им он не рискнул бы сказаться, но то-то стены, он и вправду уже отходил. Ир громчил, чтол, как жизнь покидает источенное болезнью тело, и вонял от него проклятьем. И главное задание это простенькое пробраться в замок, кинуть в колодец камушек, да и уйти. Тем более что дверь откроют, пропустить, пропустят. И тоже вот непонятность. А чего человек, который нас впустить должен был бы, сам не может камешек бросить? Он же ж всё так хорошо по рассказывал, стало быть, или из местных, или с кем-то из местных завёлся. Тогда чего и не нанял? Почему бы просто так не передать этот треклятый камушек? В деревне, скажем, стон сделался громче, жалобней. И оборвался бормотанием, когда человек у стены завозился, задёргал рукой, будто отгоняя кого. Ещё шаг. Да и вовсе сунул бы кому из стражников. За такие деньги согласились бы, а он нам. И тоже. Можно же ж было просто пойти туда, наняться. Небось, люди толковые везде нужны. Это бормотание было жалобным. А мы и туточки сидим. Почему? Велена ждать. Чего? Вон, сперва этот припёрся, магов приволок, обложил всё. Теперь Ирграм видит, что костерок разложенный в яме, обложенный камушками, что людей у него, слабые отсвета огня, которых обычным-то глазом не уловить, ложились на лица, и лица эти ночью казались одинаковыми. Что в этом камне? Человек тень качнулся и прижал палец к губам. Потом поднялся, подошёл к тому у стены, чтобы склониться над телом. Мгновение, и запахло кровью. Запах был таким сладким, ярким, что рот Ир грамото чесно наполнился слюной. Надо будет что-то с этим делать. В конце концов, он ведь цивилизованный человек. В прошлом А из цивилизованных людей и нежить цивилизованной получается. Должна бы. — Ты меня слышишь? — Не ори, — хриплый вернулся к костру. — Не знаю. Был заказ. Я взял. Тебе напомнить, в какой жопе мы пребывали? И почему? Кто провалил последние три дела? Кто сцепился с людьми вежника? Кто положил четверть наших в пьяной драке и нарвался на штраф, на разборки? Кто... Кто бы отправился в долговую яму, если бы не поручительство заказчика? И кто бы ушёл с торгов, а? Или рабский ошейник примерить захотелось? Зато жив был бы. Возможно, или нет, а то не знаешь, куда в городе здоровые рабы уходят. Нет, хмарь, это был наш шанс, единственный, и с долгов выпутаться, и вообще. А что дело непростое, оно сразу понятно. Тот у стены всё-таки умер. Двое. И крыс, который где-то рядом бродил. Ветер донёс запах дерьма и снова же крови. Э тому тоже осталось недолго, а с двумя Иргром справиться как-нибудь. Я не знаю, что там в камне. Я знаешь ли, магам вопросов лучше не задавать. Я лишь понадеялся, что у нас получится. Пусть не так просто, но получится. И что теперь? Ничего. Попробуем сегодня возвращаться не с руки. В городе очередные неудачи не простят. Да и подозреваю, не дойдём мы до города. Вот сделать дело, что башенник снять и убраться. Ашенник или они проклятую, скорее всего. Тень там и тень, и много иного людо. Го, с ним пришёл кто с другими наёмниками, кто с этим оглашённым. И вот я тебе скажу, что это даже с руки. Они друг друга не знают. Суета, беспорядок, тихонько пробраться. Ворота-то сторожат, конечно, но всё не наглухо закрыли. Вряд ли выйдет, в голосе звучало сомнение. А выбора у нас нет, или сдохнем, или исполним дело, тогда-то и шанс будет. А, вдвоём пойдём. Меньше народа меньше внимания. То я правда. Крыс котру приставится. Сказанное это было с полнейшим равнодушием. Ждём, когда светлееет. Тогда аккурат телеги из деревни потянутся. Я тут с одним мужичком забалакал. Возьмёт нас к себе, скажет, что родственники, только одеться надо будет попроще. Второй кивнул и прижал руку к животу. «Буторно!» «На вот!» — хриплый протянул флягу. «Попей!» И тот принял. Сделать он успел два глотка. На третьем захлебнулся. Умер быстро, если не сказать, что сразу. Хриплый же, заботливо подхватив тело, отволок его к стене, где и уложил. «Чего тут?» — крыс сунулся под навес. «Чего тут?» ох от него близкой смертью. Отдохнуть решил. Поутру пойдём, спокойно отозвался хриплой. Как ты? Да крутит, сил нет. Чую, что ещё немного и сдохну на хрен. Держись. Скоро выберемся. А говорила мне мамка: "Не ходи до наёмников, они тебя плохому научат". Говорила. Я не верил, дурак. И шурчит как «Вода есть?» Хриплый молча протянул флягу, а потом оттащил тело к первым двум. Сам же вернулся к костру, у которого и устроился. Мгновение и дыхание его изменилось, как и сердечный ритм. Если у Хриплого и была совесть, то воспитанная, спать не мешающая. А ну и к лучшему. Ирграм поглядел на тропу. Он вполне может пройти, спуститься вниз к болоту ли к лесу, к собственной свободе, не потревожив спящего, а тот опасен. В нём тоже слышала всех о болезни, которая уже обжила человеческое тело, но пока пряталась. Человек умрёт сам, не утром, так, ближе к вечеру или через день-два, но что за камень он должен пронести в замок? Артефакт, а внутри проклятие, вероятнее всего, и не направленное, а потому за дело и наемников, хотя их не жаль. Да и тех, что в замке не особо, скорее уж любопытно. С проклятиями Иргрому доводилось иметь дело, но с простыми, а здесь что? И так ли надобно знать? В замке маги как-нибудь да управятся, и... И во все делали Иргрому нынешнему до людей. Что он от людей видел-то? В тонто и дело. Ему бы отвернуться, уйти, а он стоит, впившись взглядом в спящего человека. И дело вовсе не в голоде. Он относительно сыт, но шаг к телу ещё один, замереть, поскольку наёмник заводился во сне. Он даже вскинулся было, уставился в ночь невидищим взглядом. Не увидел, но всё-таки почувствовал что-то такое, что заставило его сесть. Сидел он несколько минут, ровно, спокойно, положив руку на клинок, а вторую сунув за пазуху, иргром знал, что стоит ему пошевелиться, наёмник заметит. Он и замер. Так и стояли, пока человек не начал клевать носом. Тихо выругавшись, он снова лёг и уснул. Смерть его была быстрой. А вот камень упомянутый Иргром нашёл сразу. От него тянуло тьмой и болью. И будь он человеком в жизни, не рискнул бы коснуться. Но человеком он не был, а потому урча от счастья, исходившие волны силы наполняли его тело подобием жизни, освободил камень от тряпичных пут. Глупые люди, как будто тряпки могли удержать проклятие или защитить от него. А камень, камень был древним, небольшим, с ладонь, плоским, и на первый взгляд отличался от других, которыми богато дно горных рек, лишь размерами да черным, каким-то густым цветом. Ирграм прижал камень к щеке, а потом, не удержавшись, лизнул. Сладковатый и горький. И вкус его был острым, пожалуй, едва ли не острее вкуса свежей крови. А на поверхности одна за другой проступали полузабытые руны, древние, если так то, то это ровным счётом ничего не меняет. Ирграм ещё раз осмотрел стоянку, потом подумал и раздел наёмников. Одежда, выданная Алифом, уже несколько поистрепалась, так что лишнее, как бы смешно это ни звучало, лишней не будет. Подумал об обуви, но отказался. Кожа на ступнях сделалась жёсткой, но в то же время он чувствовал каждую трещинку, каждый камушек и когти опять же. Пусть и не такие длинные, как на руках, но плотные, твёрдые. Нет, сапоги для людей. Хлеб... Он тоже взял, как и вяленое мясо, золото, которого у наёмника осталось немного, но всё-таки, и камень. Его иргром разодрав одну рубашку на полосы, прикрутил к телу, так надёжнее и приятней. Он втянул воздух и бодрый рысцой затрусил по тропе. Если повезёт, то к утру он доберётся до леса, а если нет, лучше не думать.